Александр и Юлия свияж «Советы брачующимся, забракованным и страстно желающим забраковаться» Читает Марина Сушицкая Введение Эпиграф «Когда читаете мои мудрые мысли, старайтесь избавиться от своих, глупых» К. Цивилев Учитывая бешеный темп современной жизни, вы, уважаемый читатель, Хотите как можно быстрее получить ответ на вопрос «Для кого эта книга и зачем она нужна?» Ответим сразу на первую часть вопроса. «Эта книга для тех, кому не безразлична личная жизнь». Простите за каламбур. Ответим на вторую часть вопроса. «Зачем она нужна?» Если ваша личная жизнь является поводом для душевных страданий, периодических или хронических, сомнений, терзаний, страхов, печальных размышлений, постоянной недовлетворенности, неоднократных разочарований, неприятных воспоминаний, отчаянных попыток с полной фиаско, в этом случае наша книга станет для вас путеводителем в такую личную жизнь, которая будет поводом для радостных и волнующих моментов, интересных открытий, изменения отношений с партнером или с противоположным полом, раскрепощенности в общении, лучшего понимания друг друга, Нахождение общего языка, совместного творчества и других желанных изменений. Ваша личная жизнь сегодня может быть в разных состояниях, например, в таких. Первое. Состояние полного отсутствия. Второе. На личном фронте бывают периодические всплески, которые ничем не оканчиваются. Третье. Личная жизнь бьет ключом и подает далеко идущие надежды. Четвертое. Ваша личная жизнь состоялась, но так, чтобы лучше ее и не было. Соответственно, все эти состояния отражены в названии нашей книги. «Брачующиеся» – это те счастливцы, которые уже нашли друг друга, ну или им так кажется. И теперь они стремятся перевести свои отношения в долгосрочные. «Забракованные» Это те, кто уже получил свою порцию семейной жизни и теперь находятся в мучительных раздумьях, что с этим делать. Мечтающие забраковаться. Это одинокие мужчины и женщины, находящиеся в состоянии поиска, активного или пассивного, и порой испытывающие душевные страдания из-за отсутствия любимого человека, желающие его отыскать и ступить с ним в брак. Хотим сразу сказать, что слово «брак» у нас не означает исключительно законный, заверенный государством и церковью союз. Это может быть и незарегистрированный брак, то есть просто совместное проживание без получения государственной лицензии. Понятно, что большинство браков заключается в юном возрасте, когда кровь кипит, желание захлестывают разум и кажется, что весь мир лежит у ваших ног. Разве в таком состоянии «Хоть кого-то интересуют занудные поучения психологов?» «Конечно, нет. Они будут востребованы потом, лет через пять, десять, двадцать, когда набитые на жизненном пути шишки начнут сильно болеть. Вот тогда возникнет мысль, «Ну почему же я в свое время не послушал умных людей и не учел чужой опыт? Почему меня не научили тем правилам, по которым должны жить люди?» почему я должен был добывать эти знания сам. Так что попытка помочь молодым не совершать ошибок своих родителей сродни попытке продать полушубок людям, парящимся в сауне. Но тем не менее, браки заключаются не только в юности, но и на протяжении всей последующей жизни. Так что наши советы могут быть полезны людям самого разного возраста. Есть еще люди, у которых все хорошо с личной или семейной жизнью, и им не нужны никакие советы. Им, значит, очень повезло. Или они вовсе не интересуются любовными отношениями. То есть это люди либо вполне счастливые, либо больные, либо слишком молодые, или слишком старые для подобных развлечений, либо увлечены другими сферами жизни. Такие бывают, и эта книга не для них. Подзаголовок «Откуда дровишки?» Откуда взялся материал этой книги? Из огромной практики консультирования по вопросам личной и семейной жизни. Оказывается, множество людей повторяют одни и те же ошибки, не делая из них никаких выводов, то есть наступают на одни и те же грабли по многу раз. Понятно, что они имеют на это полное право, но с другой стороны, человечество наработало огромный объем знаний о способах как избежать этих ошибок. Но эти практические знания о закономерностях жизни не преподаются ни в детском саду, ни в школе, ни в институтах, поэтому каждый человек вынужден добывать их почти заново, набивая шишки. Вместо этих практических знаний наши головы забиваются с юности информацией типа исторических дат, тригонометрии, высшей математики и другими совершенно бесполезными для реальной жизни сведениями. В итоге, столкнувшись с непониманием происходящего вокруг, каждый человек пытается как может устроить свою личную жизнь. У некоторых счастливчиков это получается. Остальные слепо мечутся по жизни, пытаясь достигнуть того неведомого счастья, о котором столь красиво и восторженно пишут поэты и писатели, обычно сами испытывающие огромные сложности в личной жизни. Здесь мы расскажем о тех несложных закономерностях, которые влияют на жизнь любого человека и которые нужно учитывать на пути к личному счастью. Конечно, вы можете их проигнорировать и идти своим путем, набивая новые шишки и нарабатывая свой личный опыт. Есть же люди, которым нравится испытывать боль. Кажется, они называются мазохисты. Не принадлежите ли вы к их славному племени? Если нет, то эта книга для вас. Подзаголовок Сказки не будет. Поскольку тема нашей книги весьма и весьма душещипательная, хотим сразу осведывать вас кое о чем. В такой области, как любовь, семья и личная жизнь, человек больше всего любит сказки. Он ждет, когда кто-нибудь расскажет ему красивую историю о том, что есть все-таки на земле вечная любовь, что ходит где-то по свету ваша половинка, единственная, и неповторимое, предназначенное проведением исключительно для вас. Вам же нужно только найти ее, и настанет вам счастье. Человеку хочется верить, что все его проблемы проистекают от незнания какого-то великого секрета, откровения. Стоит лишь узнать его, и жизнь преобразится. Так вот, уважаемые читатели, сказки не будет. почему? Не потому, что мы не умеем их сочинять, совсем по другой причине. Жажда волшебного секрета, откровения, волшебной палочки, сказки возникает у человека от того, что он ищет легких путей. Он ждет, что кто-то или что-то оградит его от суровой реальности и защитит его. От кого, спрашивается, от самого себя? Это все проистекает из одного источника. Из-за неверия в собственные силы, неверия в возможность самому что-то изменить. Ведь гораздо же легче всю жизнь верить в сказку, в половинку, в судьбу и так далее, чем начать действовать самому. И тогда ваша неудовлетворенность реальностью будет носить оттенок благородного страдания. Она верила в большую любовь, но судьба была жестока к ней. Красиво звучит, правда? Поэтому люди подсознательно, инстинктивно тянутся к личностям, которые говорят, что обладают великим знанием, даром, информацией из космоса, откровением и так далее. Человеку, не верящими в свои силы, нужен поводырь, вожак, кумир. Вот примерные и не всегда осознаваемые мысли такого человека. «Я слаб, немощен, обижен жизнью, а ты мудрый, могучий». Ты все знаешь. Ты явишь чудо. Или, по крайней мере, объяснишь мне, за что я так страдаю. И тогда мне будет легче терпеть, ибо я узнаю во имя чего. Так вот, уважаемые читатели, ничего подобного в этой книге не будет. Душещипательную тему мы разложим по полочкам и будем препарировать. У вас не будет другого вожака и поводыря, кроме вас самих. Нет никого... кто отвечал бы за вашу жизнь, кроме вас. И сказку вы можете сотворить только своими руками. Хотя так думать непривычно. Если это вас не устроит, читайте романтические опусы и пребывайте там, где находитесь. Зато у вас будет красивая сказка. Правда, не в вашей жизни, но это уже неважно. Главное, что вам не надо ничего делать. Поэтому мы заранее приносим извинения тем восторженным и романтическим читателям, которые могут испытать душевный дискомфорт, читая рассуждения, например, о внутренних механизмах любви и отношений. Авторы – не ценники Мы всего лишь выступаем как исследователи, которые вскрывают внутренние механизмы тех сторон нашей жизни, которые мы привыкли украшать бантиками и обрамлять в красивые слова. А потом страдать от того, что действительность не совпала с этими грезами. Если вы будете сильно нервничать и сердиться, то лучше не читайте. Поберегите свои нервные клетки. Эта книга предназначена людям, которые еще сохранили способность рассуждать здраво. Мы не будем льстить вам и поощрять ваши грезы. Мы покажем вам жизнь, какая она есть в реальности. Подзаголовок. Почему мы обращаемся в первую очередь к женщинам? Читателю может показаться, что автор видит корни всех проблем только в женщинах, в их несовершенствах и вредном характере, и поэтому адресует свои советы только им. Хотим сразу сказать, что это не так. Впрочем, если вы подумаете, что это все равно так, думайте на здоровье. Дело в том, что с проблемами личной жизни консультантам и психотерапевтам обращаются в основном женщины. На семейную жизнь жалуются тоже в основном женщины. А как известно, кто жалуется, тот и болен. Тому и надо помогать. Если бы мужчины страдали в той же степени, они обращались бы за помощью. Но поскольку мужчины в основном молчат, хотя это и не значит, что им совсем хорошо, разговаривать будем с теми, кто готов поддержать разговор. Поэтому и примеры будут приводиться преимущественно из жизни женщин. Но это вовсе не значит, что мужчинам эти советы не нужны или не годятся. Все изложенные в этой книге, относятся в равной степени как к мужчинам, так и к женщинам. К юношам и девушкам тоже. А если где-то встречаются различия, так мы будем упоминать об этом прямо в тексте. Подзаголовок. Здесь использованы идеи разумной жизни. Эта книга не является очередным набором рекомендаций психологов, вытекающих из рассмотрения конкретных случаев. Мы пробуем копать глубже. Мы хотим дать вам инструменты, которые вы сами примените в своей жизни. Эта методика получила название «Методики разумной, осознанной жизни». И она описана в других книгах. В списке литературы книги с первой по 11 Там подробно рассмотрено, каким образом люди могут создавать себе проблемы в любой сфере жизни и как от них можно самостоятельно избавиться, то есть перейти в состояние внутренней гармонии и добиться успеха на пути к желанным целям. Здесь мы рассмотрим, каким образом эта методика может быть применена к такой важной части нашей жизни, как любовь и семья. То есть здесь мы расскажем о тех моментах методики, без которых невозможно обойтись при изложении материала, не вдаваясь в ее подробности. Если вас заинтересует, как можно с помощью предлагаемого подхода найти себе работу, восстановить бизнес или здоровье, отношения с детьми, родителями, сотрудниками и так далее рекомендуем обратиться к этим книгам. В настоящей же книге вы встретите рекомендации, которые позволят вам использовать те возможности, которые заложены в вас от рождения. Если вы думаете, что их у вас нет, то вы ошибаетесь. Они есть в каждом человеке. Просто мало кто умеет ими пользоваться с пользой для себя. Если же люди сами себе создают неприятности, то это бывает не со зла или по глупости, а просто от незнания тех правил, которые влияют на нашу жизнь. Если же вы перестанете нарушать эти правила, то в вашей жизни начнут происходить чудеса. Ваши желания станут исполняться самым чудесным образом, то есть вы станете домашним волшебником. Кто будет исполнять ваше желание Это будете вы сами, в своем высшем проявлении. Мы же будем называть этого исполнителя просто «Жизнь с большой буквы». А вы можете сами придумать, кто именно стоит за этим словом, в соответствии с вашим мировоззрением. Вот, собственно, и все. Желаем вам получить настоящее удовольствие и извлечь реальную пользу из того, что вы здесь прочтете. На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем введение в нашу книгу и отважившихся ее прочесть приглашаем с собой.